В Иркутск генерал-губернатором тоже зовут. Да выбираться далеко, сказал тот без смеха в глазах и кивнул на ворота. Заходи. Здесь на Будкевских иядцах сидит человек 40 барановских дружков. И сам он был среди промышленных, в орюре и парке, поверх галлонской шёлковой рубахи без кафки, лысовато усат и добродушно насмешлив. Коли те велики явились, Души от греха слабонив, пора и погрешить, братцы. Старогояжные загалдели, оживляясь, у монахов причастились, теперь с нами грешными. Он налил из бутыли в знаменитую чашу. Сысой с Василием приняли ее, перекрестились и отпили по глотку. В Пагаус вошли братья Качесовы и тараканов, собиравших всех по крепости. Приложились к чаше и они, а когда пустую ее вернули Баранову, правитель встал, призывая к тишине. «Можно и разговор начинать», — сказал. На днях подумал я, чем попов мнительных звать, да дворян крикливых со всем сбродом, что возле них крутится, приглашу-ка я верных своих товарищей поговорю с ними по душам а то как дело делать так вы как арать не хотим работать да компанейский хлеб требовать так сотни глоток бо бо бого донеси судары с берег бухты что это вытягивая шею спросил григорий поторочен господин талин северного орлак походу готовит с них нёлся бы себаранов Прошлый год отказался сопровождать партию в Новой Земле, искал в узле устья медной реки и в Китайской губе. А этот год, по прикидкам, собирается искать земли к северу от Прибыловох островов. Неужели отдать ему пакетботу, удивлённо спросил Медведников. А что делать, Васенька? развёл руками правитель. У него и у господ лейтенанта в контракте написано, делать промеры глубин, составлять карты побережья, искать новые острова и земли. Сталин один раз судачно сгонял транспорт в Охотск и возгордился. Наши счастья, что лейтенанты Сукин и Машин кораблей не требуют. Зиму были в ссоре меж собою, хоть и в одной комнате жили. Теперь помирились, но поссорились с Сталиным. Будду и Каринев поставили. Вчера Присылали Кузкина ружейный ствол просить. Раку гнать собираются. Их счастье, что не я жалований плачу. Компания. Эх, эх. На Сукина я надеялся. Потомок одного из первых после Ермака сибирских воевод. Для кого крепость строили, хмуро проворчал Савва Котельников. И брат его Ларион продолжил. Дома ли по-русски заживем, по праздникам за один стол садиться будем. Все чинно да по старине. Как эти блудородия появились здесь, мы в своей крепости будто в гостях, — пророкотал Медведников. — А вы не жалейте о том, дедушки, — сверкнул глазами баранов. — Крепости и десяти лет нет, а прогнило уже. Он улыбнулся, обведя дружков хитроумным взглядом. Пусть им остаётся. Мы новое построим. На общем сходе от таких слов был Бёрёв. Бы Здесь же друзья его фырмо молчали, ожидая, что ещё скажет правитель. Ни о чём не живите, дедушки. Баранов наклонился, вытащил из-под ящика четверть и налил до краев круговую чашу. Столько халуев, крекунов и бездельников выявилось за эти годы. Господа дворяне давно бы с голоду подохли и в своем же дерьме сгнили, кабы не те ублюдки. — Носитхи струить хочешь? — хмуро спросил Острогин там дедушки Там быть столица американской республиканцы из северных американских штатов англичане, испанцы все глядя на те места мечтают там закрепиться Да силы и духу ни у кого не хватает Возь Лисипки каждый год полтора-два десятка торговцев кораблей. Если мы укрепимся там, вся торговля наша будет. Я тебе прямо скажу он бречь. Поднялся Фёдор Рысев в ваяжный из девяностого года. Надоело теперь махать. Было бы ради чего, ладно, потерпели бы ещё. Так ведь снова не успеем выстроить, понаедут ряженые да шепелявые, опять на наших костях станут свой закон править. Сотни глаз смотрело на правителя с одним вопросом во взгляде. Почувствовав вдохновение, он поднял братину, отпил из нее глоток и пустил по кругу. А когда вернулась она с остатками зелья, встал седой поджарый мускулистый лицом стар, а станкой молод. Многие из вас пришли сюда вместе со мной почти 10 лет назад. Вспомним дедушки разбитый Голиот. Голодную зимовку, но на лажке. На верную гибель шли, но выжили, потому что была вера. Счастливо мы тогда жили, господа промышленные. Потом Павловскую крепость построили, монахов встретили, зажили богаче.